«Останусь слепым! Боже мой, Боже! Кто же будет кормить мою жену и малюток?» Никто не мог слушать его без слез. Анхеала Паулита стонал несчастный где девы. «Мы здесь, Павло, мы с тобой!» — рыдая, отвечала мать. «А девочки, вот они, дай им руку!» Отец, вытянув вперед руки, обнял всех троих. Ангела, Агулита, уси, я никогда я вас больше не увижу. О небо, как же я смогу теперь прокормить вас? Успокойся, успокойся, Пабло. Тебе очень больно? Да, очень, но боль в ране пустая по сравнению с болью в сердце. Слепой, слепой, что же будет с вами? Никогда я больше не увижу вас.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 Паулита опустила голову на стол и разрыдалась. Москит, пытаясь сохранить твердость, отвернулся и украдкой смахнул слезы, бежавшие по его щекам. Полно Паулита, сказал он, «Зачем ты рассказываешь мне эту печальную сказку? Это правда, Лукас, правда. Сейчас ты все узнаешь». История Паулиты. Окончание. Отец болел три месяца, продолжала Паулита. И в наш дом пришла нищета. В первое время нам помогали милосердные люди. Но, увы, Лукас, милосердие быстро приходит конец. А мой бедный отец выздоравливал медленно. Наконец он поправился, но зрение к нему не вернулось. Мы распродали весь свой скарб, а других средств у нас не было. Бедный слепец решил пойти на улицу просить подаяния, а мать пыталась зарабатывать иглой. Я стала поводырем слепого отца. Мы выходили из дому на заре, и я вела его на церковную паперть. В два часа дня мы отправлялись домой поесть, если была еда, а после обеда выходили снова и возвращались обратно лишь к девяти, потому что в час вечерней молитвы христиане более милосердны. Отец завел кое-какие знакомства, и вот так мы и жили. К тому времени, когда мне исполнилось двенадцать лет,